Дернув шнур, я сунул кочергу в амбразуру и со всей возможной скоростью рванулся ко входу. Бах-бах! Зачистили выстрелы со стороны тропы, и от бетона с визгом полетели отрикошетившие пули. Слава богу, я уже за углом. Бух! А это уже моя кочерга постаралась. Начавший было отвечать пулемет, поперхнулся и замолк. Вот и вход. У амбразуры прижался боец, взмахнул рукой и из дота выметнулся язык пламени. Бутылка СКС. КС. Вовремя!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 «Четверо немцев было». «Было?» «Да, те, что после гранат уцелели. Двоих наших наповал, один ранен. Там тупик, дальше идти некуда. Я у входа одного оставил». «Дверь закрыли?» «Да». «Давай одного бойца к тому пулемету», — указал я на дымящийся еще каземат. «Только пусть первым не стреляет. Хватит тут уже умников». «Сам давай со мной». Подскочив к следующему Казимату, я кивнул бойцам и за угол сунули кочергу. После взрыва гранаты мы ворвались туда. Это был как раз тот каземат, куда я сунул кочергу в начале боя». Живых в нем не было, а пулемет был покорежен взрывом. Все, что ли, старшой? Кто-то из бойцов. Лица не узнать. Весь закопченный стоял около меня. Похоже. Вот что. Давай дуй на тропу, тащи сюда остальных. Скоро немцы очухаются, и тогда... Ага, понял. Бойца словно ветром сдуло. Так, отловил я второго закопченого. В темпе собрать все трофейное вооружение и боеприпасы. Тащи все это добро сюда. Вон в ту комнату без бойниц. Особенно ленты пулеметные. И этот боец унесся вглубь дота. Микляков, Севергин! Где вы там пропали?» Игорь вывернулся откуда-то сбоку. «Живой? Да вроде цел. Собрать все документы у убитых фрицев. Сюда их тащи. Пулей!» Понял. И топот его ног затих за поворотом. «Командуешь, старшой?» Севергин вошел в дверь, таща на плече связку карабинов. «Принимай трофеи. Как твои ребята? Целы?» «Двоих убило. Один ранен. Его там внизу перевязывают. Так какого черта? Пусть тащат его отсюда нафиг! Тут скоро такая мясорубка будет!» «Так народу мало!» Там на тропе целый взвод. Да и рота уже скоро подтянется. Тогда уж точно не до него будет». «Лады? Не ожидал от тебя». «Да ладно тебе, что я? Изверг какой?» Севергин убежал вниз. Начали подтягиваться бойцы с тропы пока в небольшом количестве. «Где лейтенант?» Схватил я одного из них за рукав. «Журавель где?» Ранил его. Вниз потащили. «Вот же черт! Остальные где?» «Рота где? Не знаю я. Там с лейтенантом вместе еще человек восемь пулями побило. Вот и их тоже вниз понесли». Вот ведь не незадача. Угораздило же журавля скопытиться прямо перед Дотом. Взвод разбрелся, не пойми куда. В Дот пришло всего человек десять. Остальные-то где? Кто-то раненых поволок, но не все же. Ладно, делать нечего. Будем воевать, чем Бог послал. Старшой Игорь прибежал. Вот документы фрицевские. Так, что мы имеем? Рядовой, рядовой, еще один. Унтер, надо полагать, он туда командовал. Зуммер, я аж подпрыгнул. Незамеченный мною ранее в нише стоял полевой телефон. Рядом еще один. Микляков замахнулся прикладом винтовки, чуть заикой не стал. «Стой! Не трожь телефон! Так это ж немцы звонят!» «Именно поэтому...» Я поднял трубку. «Алло! Это обер-лейтенант Гофман. Что там у вас за стрельба?» «Русский господин обер-лейтенант! В темноте подобрались к доту и бросили в амбразуру гранату и бутылку с бензином. Кто у аппарата? Это вы, Крашка?» «Крашка?» Ну да в документах которые я просматривал эта фамилия была это же унтер никак нет господин оберлейтенант унтер офицер убит «А кто у аппарата закашлившись я схватил со стола первый же зольдатенбух виноват господин обер лейтенант рядовой айсман айсман что у вас с голосом надышался дымом господин обер лейтенант ничего айсман бывает подобрел немец доложите обстановку убит унтер офицер крашки также погибли рядовые я вытащил из стопки документов еще парочку зольдатенбухов «Соссен и Крайновский. Рядовой Гарнике ранен. Получил ожоги. Разбит один пулемет. Где русские? Убежали вниз. Наш пулемет там, ниже по склону. Вел по ним огонь. Видимо, заметили их передвижение. Они что же, через минное поле прошли? По-видимому, да, господин обер -лейтенант. Я распоряжусь, вам доставят еще один пулемет и боеприпасы к нему. Не выходите из ДОТа. Яволь, господин обер-лейтенант». Немец отключился. Я положил трубку и перевел дух. «Ну и дела». Мало того, что я понимал его, так еще и отвечал, и он меня понимал. Нифига себе! По-видимому, это заработали подарки от травниковских ребятишек. Так и до инфаркта недалеко, предупреждать надо. Фу, я вытер вспотевший лоб и только сейчас заметил, какими глазами смотрит на меня Микликов. Чего уставился? Так это, старшой, это ты с немцами говорил? Ну не с китайцами же! И что они сказали? Пообещали пулемет принести и патронов подбросить. У нас же один пулемет взрывом разворотило. «Кстати, там на тропе еще один пулемет есть». «Чалый!» «Чего орешь, старшой?» Возник в дверях Севергин. В руках он держал кусок колбасы и откупоренную бутылку. «Пожар? Пошли кого-нибудь на тропу. Там еще пулемет где-то валяется. Тащите его сюда, и все лезьте в дот. К нам сейчас делегации от немцев пожалуют». «Встретим!» Он поставил бутылку на стол и, сняв с плеча винтовку, лязгнул затвором. «Офигел! Не надо стрелять, они нам еще пулемет принесут и патроны». Это ж с какого хрена? Я тут с ихним ротным побалакал. Объяснил, как нам тут тяжко без пулемета. Вот он и вошел в наше положение. Обещал помочь. Ну ты и мастер, — и покачал головой. Ладно, испаряюсь. Побег за пулеметом. Старшой бутылку прихвати. Неплохой у фрица в шнапс. Так, — посмотрела и на Меклякова. В том каземате станкач. Разбит безнадежно. Ленту из него долой и со станка снимай. Сейчас немцы новый принесут. Его на станок и поставим. «А на кой он нужен-то в том каземате? Там же только в нашу сторону стрелять можно». «Да, можно. И еще вдоль гребня, если немцы там пойдут. А могут пойти? Хрен их знает, что они могут. Лучше ко всему готовым быть». Игорь убежал в каземат и загремел там железом. Я прошелся по комнате. «Черт, ну где же рота? Уже минут двадцать точно прошло. Почему никого нет? Бух-бух!» За стенами дота загрохотала. Подскочив к амбразуре, я увидел, как частая цепочка минометных разрывов окружила ДОТ. Знать бы, кто это так старается. Наши? Из минометов по ДОТу? Надеюсь, майор умом не двинулся? Жаль будет мужика. Скорее всего, это немцы стараются. Да в основном мины ложатся в мертвой зоне под обрывом. Значит, у них все тут пристрелено. Хреновато, кстати. В два прыжка я подскочил к двери в каземат. От амбразур все долой! Оставить только одного наблюдателя. А то залетит шальной осколок и амба... Это по нам стреляют? Нет, немцы не знают, что дот взят. Это они так нас от него отогнать пробуют. Снизу поднялся Севергин. За ним два бойца тащили пулемет. Насилу успел. Думал уже все. Кирдык котенку. Молоток. Надо, пивай свой шнапс. Заслужил. Перекличку проведи. Сколько нас тут всего? Каким оружием располагаем? Пока налет не закончится, немцы сюда не придут. Так что время у нас есть. Минут через пять я подвел баланс. В доте, считая меня, было шестнадцать человек. Три пулемета, один пистолет-пулемет, почти три десятка винтовок. Наших и немецких. Патронов хватало. Плоховато было с гранатами, всего десяток. Правда, оставались еще и бутылки с КС. Тоже около десятка. Тем временем уже почти рассвело. Можно было разглядеть окружение. Спустившись вниз, я отловил пробегавшего бойца. — Так, ты кто у нас? Не помню тебя что-то. — Боец Ивлев. — Слушай сюда, Ивлев. Налет сейчас закончится, и скоро сюда могут пожаловать с проверкой немцы. Мы, конечно, постараемся как можно дольше не шуметь, но без поддержки батальона нам хана. Поэтому есть к тебе персональное задание. Слушаю, спустись вниз, найди там кого-нибудь из наших. Должен же там хоть кто-то живой остаться. Доложишь, ДОТ взят. Уничтожено 17 фашистов. Захвачено три пулемета, много патронов. Ждем приказаний. Взорвать ДОТ не могу, взрывчатки нет. Нужна связь. Как воздух нужна, понял меня? — Так точно понял? Шуруй, очень на тебя надеюсь.